Глава первая. «Вы позвольте помочь вам с чемоданом?» Знала бы она, каким последствиям приведет эта фраза, отказалась бы вежливо, но решительно, прислушалась бы к своему внутреннему голосу, который будто шепнул ей «нет». Развернулась бы, как по команде, да быстрым шагом потащила свой чемодан на колесиках до вокзального кафе, чтобы только не согласиться на неожиданное и любезное предложение незнакомца. Такое всегда приходит в голову задним числом, а в ту минуту не было у нее причины отказываться от помощи. Изабелла ехала в Цюрихский аэропорт. Собираясь провести две недели на острове Стромболи, она купила билет в Неаполь. Жила она неподалеку от вокзала «Эрликон», поэтому обычно добиралась до аэропорта на электричке. Она еще зашла в аптеку за лекарствами и вот остановилась в переходе, откуда лестница ведет наверх к поездам. Жаль, поздно она вспомнила, что в самом конце вокзальных путей вверх и вниз идут вместо ступеней пандусы, И только увидев перед собой лестницу, показавшуюся ей как никогда крутой и неприступной, заметила, сколько весит ее чемодан, и разозлилась, что на этом оживленном вокзале эскалаторы так и не установлены, будто он остается провинциальным полустанком, как сто лет назад. Изабелла ведь только-только после операции, конечно, с переноской тяжести следует быть поосторожнее. Так чего же не согласиться, если какой-то господин, хорошо одетый, с проседью в волосах, забородкой, предлагает ей поднести чемодан вверх по лестнице. Она, как всегда, в поездках почти опаздывала, электричка уходит через 3-4 минуты, а тут вдруг этот господин, джентльмен старой школы, для кого готовность помочь, есть благородный непреложный закон. Вот и нет причин отказаться, и нет никакой ошибки в ее словах. О, спасибо! Он переложил из правой руки в левую тонкую папку, которую имел при себе, взялся за чемодан, поднял легким рывком, может, все-таки удивившись его тяжести, чуточку поправил выдвинутую ручку, чтобы она не тыкалась ему в подмышку. И все это время Изабелла спрашивала себя, не встречалась ли она с ним раньше и кого он ей напоминает. Но вспомнилось ей только, как в юности к ним с подружкой, когда они отправились смотреть в Лондон и стояли у дверей пансиона с планом города в руках, обратился какой-то человек. «Вам помочь?» Показал им кратчайшие пути до Вестминстерского аббатства и пошел себе дальше. Эта самая подружка ждала ее сейчас на острове Стромболи. Там они сняли домик на три недели, хотели вместе провести отпуск, но помешала больница. И теперь Изабелле осталось отдыхать всего две недели. Зато как раз вовремя, ведь надо восстановиться после операции. В больницу ей пришлось лечь, чтобы удалить желчные камни, когда колики стали нестерпимыми, а медикаментозное лечение уже не помогало. Операция прошла хорошо, удаленные камни ей вручили в стеклянной баночке. Добрый десяток, ребристые, округлые, толщиной примерно в сантиметр – Из них можно бусы собрать, как шутили Изабелла с санитаркой, желчные бусины — это что-то новенькое. Конечно, она обрадовалась, что во время операции не обнаружили чего-нибудь пострашнее, провела неделю на домашнем режиме, а теперь чувствовала себя вполне готовой к путешествию и думала о нем с удовольствием. Следом за нежданным носильщиком она поднялась по лестнице, попутно открыв сумочку, убедившись, что билет на электричку и квитанция бронирования на месте, и утвердительно кивнула, когда господин обернулся к ней и спросил «Вы в аэропорт?». От платформы номер пять отправлялась электричка до Рапперсвиля, от платформы номер четыре до Эфритикона через аэропорт. Незнакомец подкатил чемодан к краю платформы, поставил и сделал галантное движение рукой. «Большое спасибо», — сказала Изабелла, — «мне очень приятно». Он с улыбкой кивнул, но затем почему-то не поднял голову, опустил на грудь, на мгновение схватился за ручку чемодана и, как подкошенный, упал навзничь. Голова с неприятным стуком о сезем, и он остался лежать с открытым ртом и закрытыми глазами. Одна рука свесилась за край платформы, а папка едва не упала на пути. У Изабеллы вырвался крик ужаса, тут же подбежали какие-то люди. Она встала на колени возле лежащего и склонилась к его лицу. «Эй, вы слышите меня?» Открыв глаза, он посмотрел куда-то вдаль, но все-таки поймал ее взгляд и тихо проговорил. «Пожалуйста, прошу». Засвистел поезд, будто сам испугался на подъезде к перрону, кто-то быстро схватил свисающую руку незнакомца и положил ему на грудь. Какая-то женщина подобрала папку на краю платформы и пристроила сверху на чемодан Изабеллы. Молодой человек с прилизанными волосами вызвал по мобильному скорую помощь. Другой побежал вниз по лестнице, чтобы попасть на ту сторону в здание вокзала. Две туристки-азиатки пробежали мимо пострадавшего, торопясь на электричку, и та невозмутимо отбыла точно по расписанию. Изабелла сразу определила смерть. Она заведующая отделением для лежачих в доме престарелых, не раз видела, как умирают люди. Попыталась нащупать пульс незнакомца и не нашла, склонилась лицом как можно ближе к его рту и не почувствовала дыхание. Тотчас же распахнула его рубашку и попробовала сделать массаж сердца. Но поняла, что вернуть его к жизни надежды нет. С белым тентом в руках явились двое служащих вокзала. Спросили у стоявших кружком людей, дозвонился ли кто-нибудь до скорой, и молодой человек это подтвердил. После чего спросили у Изабеллы, является ли та медицинским работником. Сестра по уходу с образованием, коротко ответила она, продолжая делать массаж. Вдвоем они установили тент над нею и распростертом на земле телом, а людей попросили разойтись. Прибывшие спустя 10 минут санитары скорой помощи имели при себе дефибриллятор, дыхательный мешок с кислородом, инфузионный набор. Но Изабелла лишь рукой махнула, она прекратила уже и массаж. Женщина-врач из медицинского центра пермананс, неподалеку от вокзала, которую кто-то тоже успел позвать, констатировала смерть. Выразила Изабелле сочувствие и стала расспрашивать, как все это случилось. Изабелла только ответила, что он, мол, понес чемодан вверх по лестнице, а потом рухнул. Были ли у него проблемы с сердцем или нарушение кровообращения?» Продолжая расспросы, она очень удивлялась полной неосведомленности Изабеллы, пока та не объяснила, что они вообще не были знакомы. Тут под тентом появились двое молоденьких патрульных полицейских и выслушали всю информацию о происшедшем. Снаружи, на перроне, все шло как обычно. Прибывали поезда, люди входили и выходили, некоторые останавливались возле тента и пытались заглянуть внутрь. Одни говорили, мол, точно самоубийство, другие возражали, мол, ему стало плохо. И все эти слова и догадки сливались со стуком подошв, касавшихся земли по прибытии поезда и напоминавших топот стада овец и объявлениям по громкой связи. Будьте осторожны, скорый поезд на пятом пути проследует без остановки. И сразу грохот мчащегося состава перекрывает любые речи. Один из полицейских, встав на колени возле покойника, полез к нему в пиджак, рассчитывая найти для установления личности бумажник с документами или банковскими карточками. «Странно», — сообщил он, — обыскав все карманы, вообще ничего, никаких документов, и попросил санитаров повернуть тело на бок, чтобы достать из заднего кармана кошелек, однако не оказалось и кошелька. Только в правом кармане брюк обнаружились маленький ключик, да белый носовой платок с синим кантом и вышитыми буквами «МБ». «Прямо скажем, немного», — подытожил полицейский. А другой, разглядев врученный ему ключик, заметил. «Сделать копию ничего не стоит. Самый обычный ключ. Может, у него с собой что-то было, багаж, например», — предположил он. Но Изабелла оказалась не в состоянии вслушиваться в его слова, а случайные прохожие уже разошлись. «Значит, вы его вообще не знали?» Обратился к ней один из полицейских. «Нет, не знала», — ответила Изабелла. Ей пришлось снова пересказывать все случившееся. Но как она не уверяла, что не имеет к покойному ни малейшего отношения, у нее потребовали все личные данные, адрес электронный адрес, телефон и мобильный телефон, да еще попросили в любую минуту быть в их распоряжении для дачи показаний. Тут все заговорили одновременно. Санитари спрашивали, могут ли те или же надо немедленно доставить тело на судебно-медицинскую экспертизу. Врачу потребовалось узнать, составит ли окружной эксперт медицинскую справку о смерти. И один полицейский стал ему дозваниваться, пока другой полицейский передавал сведения в отдел розыска и спрашивал насчет прокурора округа. И когда на пятом пути раздалось грохотание очередного скорого поезда, И все они заговорили еще громче, а полицейский с телефоном прижал руку к свободному уху. Изабелла взяла свой чемодан и, не прощаясь, потихоньку покинула тент. На табло четвертой платформы была объявлена следующая электричка в аэропорт. Она опаздывала на две минуты, Изабелла успела войти. И только в вагоне заметила, что тоненькая папка не упала, а все так и лежит на самом верху ее чемодана. Чувствуя, как растет ее негодование, опасаясь опоздать в аэропорт, она решила не возвращаться на платформу к тенту, а дернула молнию чемодана и сунула папку внутрь. Сколько времени она потеряла на всю эту историю, стало ясно только у стойки регистрации, когда ей с сожалением сообщили, что самолет уже улетел.